Там никакое морское чудище не потревожит последнего сна владельцев Наутилуса. Друзей, соединенных в смерти, как и в жизни. Недосягаемых и для людей, как сказал капитан. Вечный вызов человеческому обществу, неукротимый в своей жестокости. Предположения, которые строил канцель, не удовлетворяли меня. Он видел в командире Наутилуса одного из тех непризнанных ученых, которые платят человечеству презрением за равнодушие к их особе.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 а смертельное ранение одного из матросов при обстоятельствах самых таинственных. Все это наводило на размышления. Нет, капитан Эмма не просто бежал от людей. Его грозное судно служило, может быть, не только приютом вольнолюбцев, но и орудием страшной мести. Все это лишь гадание, слабый проблеск света в глубоком мраке, и я вынужден вести свои записки, так сказать, под диктовку событий. Впрочем, ничто нас не связывало с капитаном Нэм. Он знал, что побег с Наутилуса немыслим. Ему не нужны были наши клятвенные заверения. Никакие обстоятельства нас не стесняли. Мы были невольниками, были пленниками, которых из учтивости именуют гостями. Однако Нед Лэнд не теряет надежды вырваться на свободу. Он не применит воспользоваться для этого первым удобным случаем.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 Да и представится ли еще когда-нибудь такой случай, придется, видимо, следовать за ними, возможно, даже указывать им путь. Человек, лишенный свободы, искал случая вырваться из плена, но любознательный ученый страшил за такой возможности. В полдень 21 января 1868 года помощник капитана по обыкновению вышел на палубу определить угол склонения солнца. Я тоже поднялся наверх и, закурив сигару, стал следить за его действиями. Очевидно, этот человек ни слова не понимал по-французски. Я нарочно сделал вслух несколько замечаний, на которые он невольно реагировал бы, если бы понимал смысл моих слов, но он был нем и невозмутим. В то время как помощник капитана, приставив Секстан глазам, производил свои наблюдения, на палубу вышел матрос, тот самый богатырь, который сопровождал нас в нашей подводной экскурсии на остров Креспо, и начал протирать стекла прожектора. Я заинтересовался устройством прибора, в котором, как в маяках, сила света увеличивалась благодаря особому расположению чучевицеобразных стекол, концентрирующих световые лучи. Накал электрической лампы был доведен до максимума, Вольтова дуга помещалась в безвоздушном пространстве, что обуславливало постоянство и равномерность света. Подобное устройство сберегало графитовые острия, между которыми возникала светящаяся дуга. Экономия весьма существенная для капитана Немо, которому нелегко было возобновлять запасы графита. Наутилус готовился к подводному плаванию, и я поспешил спуститься в салон. Люк закрылся, и корабль направил свой бег на запад. Мы плыли по водам Индийского океана, по необозримой водной равнине, раскинувшейся на 550 миллионов гектаров, по океанским водам такой прозрачности, что голова кружится, если глядеть на них сверху вниз. Большую частью Наутилус шел на глубине от 100 до 200 метров под уровнем моря. Так плыли мы несколько дней. Всякий другой на моем месте, пожалуй, счел бы путешествие утомительным и однообразным. Но для меня, влюбленного в море, не оставалось времени ни для усталости, ни для скуки. Каждодневные прогулки по палубе, овиваемые живительным дыханием океана, зерцание сокровищ морских глубин сквозь хрустальные стекла в салоне, чтение книг из библиотеки капитана Немо, приведение в систему путевых записей — все это наполняло мои дни». Состояние нашего здоровья было вполне удовлетворительное. Пищевой рацион на борту шел нам впрок, и я охотно обошелся бы без всяких прибавок, которые Недленд из духа противоречия ухитрялся вносить в наше меню. Притом температура в этой водной среде была настолько ровная, что нечего было бояться даже насморка. Впрочем, на борту Наутилуса имелся достаточный запас мадрипоровых кораллов, Дендрофилии известных в Провансе под названием морского укропа. Сочная мякоть этого полипа является превосходным средством против простуды. Вот уже несколько дней ряду нам встречается множество водяных птиц из отряда водоплавающих семейства чайковых морских чаек-поморников. Нам удалось подстрелить несколько птичек, и водяная дичь, приготовленная особым способом, оказалась вкусным блюдом. Среди крупных птиц, способных совершать дальние перелеты и отдыхать в пути на гребнях волн, я приметил великолепных альбатросов, хотя их неблагозвучный крик напоминает крик осла, птиц из отряда трубконосых. Семейство вислоногих было представлено быстрокрылыми фрегатами, которые с проворством вылавливали рыб, плававших близ поверхности воды, и множеством фаэтонов, тропических птиц, среди которых выделялись алохвостые фаэтоны величиною с голубя. Белая в розовых тенях оперения этих птиц еще более подчеркивало черную окраску крыльев. Сити наутилуса принесли разного рода морских черепах, из которых в промысловом отношении самые ценные большие черепахи-кареты с выпуклым костяным панцирем, роговые пластинки которого идут для художественных изделий. Эти присмыкающиеся легко ныряют и могут очень долго держаться под водою, закрыв мясистый клапан у наружного носового отверстия. Некоторые из пойманных карет еще спали, спрятавшись в свой панцирь, служивший им защитой от морских животных. Мясо этих черепах невкусно, но яйца их составляют лакомое блюдо. Что касается рыб, мы постоянно приходили от них в восхищение, проникая сквозь хрустальные стекла окон в тайны их подводной жизни. Тут я обнаружил многие виды рыб, которые мне еще не случалось встречать в натуре. Прежде всего, назову кузовков, которые преимущественно водятся в водах Красного моря, Индийского океана и у берегов Центральной Америки. Эти рыбы, как и черепахи, броненосцы, морские ежи и ракообразные, защищены панцирем, но не известковым, не кремнеземовым, а совершенно костяным, состоящим из плотно прилегающих друг к другу шестигранных или четырехгранных пластинок. Мое внимание привлекли кузовки с трехгранным панцирем, коричневым хвостом и желтыми плавниками. Некоторые особи достигали в длину метра. Мясо их питательное и на вкус, и я советовал бы акклиматизировать этот вид кузовков в пресных водах, в которых, кстати сказать, многие морские рыбы легко приживаются. Упомяну также кузовков с четырехгранным панцирем, у которых над глазами выступает четыре сильных шипа, так называемых четырехрогих. Кузовков крепчатых с белыми точками на брюшке, которые, подобно птицам, легко становятся ручными. Тригонов или хвостоколов, родскатов, с длинным тонким хвостом, с иглой на его спинной стороне, которых за их своеобразное хрюканье прозвали морскими свиньями. Наконец, драмадеров с конусообразным горбом на спине, мясо которых жестко и мало съедобно. В ежедневных записях канцеля отмечены некоторые рыбы из рода иглобрюхов, характерные обитатели здешних морей, спенглериенс с красной спинкой, белой грудкой и примечательной своими тремя продольными прожилками на спине. Электрические рыбы длиной в 7 дюймов самых ярких расцветок. Затем, как образцы других родов, яйцевидные, бесхвостые, темно-коричневого, почти черного цвета в белую полоску. Диодоны, настоящие морские дикообразы, усаженные шипами и способные раздуваться точно шар, ощетинившийся колючками. Морские коньки, водящиеся во всех океанах, летучий пегасик с вытянутым рыльцем и грудными плавниками в виде крыльев, позволявшими, если не летать, то все же выскакивать в воздух. Плоскоголовики с хвостом, сплошь унизанным чешуйчатыми кольцами, длинночелюстные макрогнаты, превосходные рыбы в 25 сантиметров длиной, блистающие великолепной окраской самых приятных тонов и тут же рядом окрашенные в ясно-свинцовый цвет плоскоголовики с шершавой головкой. Мириады прыгающих собачек сплошь в черных полосках с длинными грудными плавниками, скользившими с удивительной быстротой у поверхности вод. Прелестные парусники-хирурги, вздымавшие свои плавники точно паруса при попутном ветре. Блистательные рыбки-дракончики, которых природа одела в охру и лазурь, в золото и серебро, гурами с волокнистыми плавниками. и семейства бычковых упомянут ревец, вечно испачканный в тени и при трении костей жаберной крышечки, а другую издающий шум. Тригла, рот Барвены, печень который считается ядовитой. Каменный окунь с подвижными веками глазниц. Наконец, брызгуны с длинным трубчатым рылом. Настоящие океанские мухоловки, вооруженные ружьями, о которых не мечтали ни Шаспо, ни Ремингтон. Из них убивают насекомых одной каплей воды. Из рыб, относящихся по классификации лосопеда к восемьдесят девятому роду отряда костистых, отличительным признаком которых является наличие жаберной крышки и перепонки, я заметил скорпену с чудовищной формы головой и сильно развитой колючей частью спинного плавника. У некоторых представителей этой группы, в зависимости от рода, которому они принадлежат, область туловища и хвоста покрыта чешуями, у других же остается довольно широкое незащищенное пространство. Ко вторым относится бугорчатка двуперая длиной в 3-4 дециметра с желтыми полосами на туловище и головой самого фантастического вида. Что касается первого рода, он представлен многими образцами фантастической рыбы, справедливо названной морской жабой. Больше головой рыбы с коротким мозолистым туловищем. От множества тупых шипов, усеявших тело, образовались вздутие и глубокие впадины. Некоторые виды этих рыб снабжены иглами на задней части головы. Уколы их опасны. Вид этих рыб ужасен и внушает отвращение. С 21 по 23 января наутилу шел со скоростью 250 лье в сутки. Иначе говоря, он делал 540 миль в 24 часа или 22 мили в час. Нам довелось наблюдать лишь за теми рыбами, которые следовали за нами в полосе света, отбрасываемого прожектором Наутилуса. Но при быстроте хода нашего судна ряды нашего эскорта постепенно редели, и лишь немногие рыбы соревновались еще некоторое время в быстроте бега с Наутилусом. Утром 24 января под 12 градусом 15 минуты южной широты и 94 градусом 33 минуты долготы мы увидели остров Киллинг кораллового происхождения, сплошь покрытый великолепными кокосовыми пальмами. В свое время его посетили Дарвин и капитан Фицрой. Наутилус прошел на близком расстоянии от берегов этого необитаемого острова. Драги выловили множество образцов разного рода полипов и иглокожих, а также любопытных раковин-моллюсков. Несколько драгоценных экземпляров раковин-дельфинок пополнили сокровищницу капитана Немо, к которой я присоединил одного представителя звездчатых кораллов, часто поселяющихся на раковинах двустворчатых моллюсков. Вскоре остров Киллинга скрылся за горизонтом, и мы направили свой путь на северо-запад к южной оконечности индийского полуострова. — Цивилизованные страны, — сказал мне в тот день Недленд, — это будет получше островов Папуа, где больше дикарей, чем диких коз. В Индии, господин профессор, есть шоссейные и железные дороги, города английские, французские, индусские. Тут на каждом шагу встретишь земляка. А что, не пора ли нам распрощаться с капитаном Немо? — Нет, Нет, — нет, отвечал я весьма решительно. — Пусть будет, что будет, как говорите вы, моряки. Наутилус держит курс на континенты, приближается к европейским берегам. Пусть он доставит нас туда, а вот когда мы войдем в европейский моря, тогда посмотрим, что подскажет нам благоразумие. Впрочем, я не думаю, чтобы капитан Немо позволил нам охотиться на Малабарских и Карамандельских берегах, как в лесах Новой Квинеи. — Ну что ж, сударь, придется обойтись без его позволения. Я не ответил канадцу, я не хотел затевать спора. В глубине души я решил испытать все превратности судьбы, бросившей меня на борт на Утилуса. Пройдя остров Киллинга, мы замедлили ход, но направление судна все время менялось. Мы часто погружались в большие глубины, несколько раз приходилось пускать в ход наклоненные плоскости, которые посредством внутренних рычагов могли ложиться наискось от ватерлинии. Это давало возможность опускаться на 2,3 километра под уровень моря, но ни разу не удалось установить предельной глубины вод Индийского океана, где зонды длиной в 30 тысяч метров не достигали дна. Примечание. По современным данным, глубина Индийского океана нигде не превышает 6 тысяч метров, за исключением впадины Зундак югат острова Суматра, имеющей наибольшую глубину 7455 метров.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 Навстречу нам плыл целый отряд аргонавтов. Их было много сотен. Они принадлежали к роду аргонаута туберкулата, распространенному в Индийском океане. Эти изящные моллюски передвигались задом наперед посредством своей воронки, выкидывая ей воду, которую вобрали в себя при дыхании. Из их восьми щупалец шесть тонких и длинных расстилались по поверхности воды, а остальные два округленные, не видно, сдувались как паруса с подветренной стороны. Я хорошо разглядел из-за их раковины, которую Пювье справедливо сравнивает с изящной шлюпкой. В самом деле это настоящая лодка, построенная из вещества, которое выделяется двумя верхними щупальцами, или руками моллюска раковина носит животное, но нигде с ним не срастается. — Аргонавт волен покинуть свою раковину, — сказал я Концелю, — но он никогда с ней не расстанется. — Так же, как и капитан Немор, — судил Концель, — поэтому лучше было бы ему назвать свое судно Аргонавтом. Почти целый час плыл на Утилус под эскортом моллюсков. Вдруг неизвестно почему животных обуял страх. Словно по команде все паруса мгновенно были спущены. Щупальца вернулись в раковину, тела сжались, раковины опрокинулись, переместив центр тяжести, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда еще корабли ни ни из эскадры не маневрировали с такой четкостью. В этом мгновение солнце закатилось. Внезапно наступила ночь. Только легкий ветерок подернет заебью морскую гладь, да под кормой плеснет волна. На другой день, 26 января, мы пересекли экватор на 82-м меридиане и вступили в воды северного полушария. В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул. Здешние моря кишат этими страшными животными, и поэтому плавание по ним небезопасно. Это были акулы с бурой спиной, белым брюхом и одиннадцатью рядами зубов. Акулы глащатые, с круглым черным пятном на шее, напоминавшие «глаз». Акулы синие с округлой головой, испечеренные черными точками. Хищные животные с яростью малоутешительной набрасывались на хрустальные стекла окон. Недленд был вне себя. Он рвался на поверхность океана, чтобы пустить гарпуном в морских хищниках. В особенности ему не давали покоя разъяренные тигровые акулы длиной в пять метров и акулы гладкие, пасть которых усажена зубами, точно мозаикой выложена. Вскоре Наутилус взял большой ход, оставив далеко позади самых резвых акул. 27 января при входе в широкий Бенгальский залив нам не раз пришлось видеть страшную картину. На встречу нам плыли трупы. То были трупы умерших индийцев, уносимые гангом в открытое море, которых грифы, единственные могильщики в стране, не успели еще пожрать. Но акулы не применут помочь им выполнить погребальный обряд. Около семи часов вечера Наутилус, поднявшись на поверхность, плыл по Молочному морю. Синее море, куда хватал глаз, стало молочным. Не было ли это игрой лунного света? Нет. Молодой месяц всего два дня, как народился, еще не взошел на горизонте. И звездное небо казалось черным в сравнении с молочной белизной вод. Концель глазам своим не верил и просил меня объяснить причину этого поразительного явления. К счастью, я мог разъяснить ему, в чем дело. «Это так называемое молочное море», — сказал я, — «огромные пространства молочно-белых вод, нередкое явление у берегов, амбойное и вообще в этих широтах». «Но не объяснит ли мне, господин профессор», — сказал канцель, — «причину такого явления? Не превратилась же в самом деле вода в молоко». Конечно нет, друг мой. Молочная краска воды, которая так удивляет тебя, вызвана присутствием в воде мириадов мельчайших животных, бесцветных, слизистых, светящихся червячков толщиной в волос и длиной в одну пятую миллиметра. Животные прилепляются друг к другу и образуют сплошные поля в несколько лье. «В несколько льев!» — вскричал канцель. «Да, друг мой, и не пытайся вычислять, сколько их тут. Напрасно время потратишь. Если я не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по таким молочным морям более сорока миль». «Не знаю, послушался ли консель моего совета, но он умолк, глубоко задумавшись. Он, несомненно, занялся вычислением, какое количество простейших поместится на площади в сорок квадратных миль, если длина каждого из них равна одной пятой миллиметра». Что же касается меня, я продолжал наблюдать это удивительное явление. В течение нескольких часов Наутилус рассекал своим водорезом воды молочного моря, и я обратил внимание, что он скользит совершенно бесшумно по этой взмыленной воде, словно бы плыл во вспененном водовороте двух встречных течений, порою образующимся в бухтах. Около полуночи море вдруг приняло обычную окраску, но за кормой до самой линии горизонта небо, отражая белизну вод, казалось, было озарено отблеском северного сияния.